Должен быть «Ищи простоту и не верь ей». Пример того, что простота может быть совсем непростой, приводит американский популяризатор науки Гарднер. Он вспоминает о серии комиксов «До нашей эры», где на одной из картинок показано, как пещерный житель изобрел квадратное колесо. Полуголый изобретатель рад, вот только пассажиры колесо -то с углами в претензии зверски трясет. Тогда одетый в шкуры конструктор в муках рождает новый проект. Более простое колесо, треугольной формы. Конечно, число встрясок за один оборот колеса сведено к минимуму, но очевидно, что древний новатор еще дальше ушел от идеала, от простейшего колеса, круга, у которого вовсе нет углов. И это вопреки тому, что круг представляет собой самое сложное изо всех колес, ведь это многоугольник с бесконечным числом углов. А теперь вновь вернемся к проблеме распадающегося протона. Великое объединение многое упрощает, сводя тройку сил к одной. Но какое-то разочаровывающее упрощение. Нежданно-негаданно физики вдруг очутились в калибровочной пустыне. Они привыкли к тому, что каждое новое поколение ускорителей, каждое новое продвижение по шкале до сих пор открывало и новые физические явления. Количество неизменно и довольно быстро переходило в качество, а тут нати. Сейчас экспериментальной физики добрались до размеров 10 минус 16 сантиметра. Если протон смертен, им сразу откроются и масштабы соизмеримые с 10 минус 29 сантиметра. Они получат возможность заглянуть на 14 порядков вперед по длинам и энергиям. И на этих громадных пространствах им не встретится, есть такие подозрения, ни одного существенно нового явления, пустыня. если протон развалится -таки, То этот эксперимент определит развитие физики высоких энергий на долгие годы. Он как камертон настроит физику на дали, где видится предельная, минимально возможная в природе длина 10 в минус -29 сантиметр. В какой-то мере единая физика как наука будет исчерпана, а физики словно путешественники начнут буксовать, как вездеход, тонущий в сыпучих барханах знойной пустыни. Ощущение такое, пишет Окунь, как если бы Облака вокруг Земли были бы очень плотными, и только наше поколение, прорвавшись сквозь них, вдруг впервые узрело бы далекие звезды и мертвые, и пустынные космические дали, и человек отчетливо осознал бы, что между ним и ближайшей звездой космическая пустота. Понятно, что в этих условиях некоторые физики заговорили о конце физики, об ее исчерпаемости. Другие же, напротив, борясь с этими, как им кажется, пагубными мнениями, указывают на то, что мы, возможно, не вправе распространять наши физические идеи и представления, развитые и подтвержденные для масштабов 10 в минус 15 сантиметра, пока охота за кварками и другими диковинами микромира дошла до этого предела, в области с масштабами до 10 в минус 29 сантиметра. И что, следовательно, ученых ждут еще многие сюрпризы. и еще, добавляют они Не надо забывать, что великое объединение только шаг на пути к суперобъединению, включающему и последнюю силу, гравитацию. А там возникнут не просто загадки. Все это может стать началом совсем новой физики. Вот так исследования микромира, находящиеся сейчас на стадии детального изучения, прежде всего, кварковой проблематики, ставят перед физиками и философами вопрос большой принципиальной важности. Кто прав? Сторонники того, что наука бесконечна, или те, кто считает, что научный прогресс рано или поздно, но непременно прекратится. Обсуждение этой кардинальной для всей науки проблемы и станет темой следующей главы. Глава 4. Сколько у природы знаков? Наш мир «Не Там, дальше, новый круг, невиданный, как музыка, вещественный, как звук. Он манит и морочит, и должен, под конец, сквозь кольцо загадки пройти любой мудрец». Эмили Диккенсон Величественный старик в густой шапке седых волос неторопливо подошел к кафедре, отпил из стакана несколько глотков крепчайшего чая, Обвел взглядом многочисленную аудиторию и начал. «Господа, я полагаю, что физику, как науку, можно считать вполне законченной. Нам осталось провести лишь некоторые малосущественные уточнения,